Глава 11, где речь пойдет о некоторых странностях весьма приличного места. В браке по расчету главное ⁇ не ошибиться с расчетами. Вывод сделанный учителем математики, взявшим жены единственную дочь главы попечительского совета школы, в скорости посаженного за растраты. Комната, отведённая Евдокии, находилась в другом крыле здания, что, признаться, несколько нервировало. Однако Крементина, выслушав весьма вежливую просьбу, ответила сухо. «Вы не конкурсантка». «Так да к чему этот балаган с нарядами? Вам не нравится?» Платье было чудесным и неприятным. Евдокия смотрела на свое отражение, Благо в цветочном поверье не имелось в достатке и себя не узнавала. Красиво? Пожалуй. Невысокая, полноватая, но в кои-то веке эта полнота смотрится. Правильно? Сложно подобрать слова. Да и если разобраться, то не полная она вовсе, фигуристая. Маменька ведь и раньше говорила, что она фигуристая, а Евдокия не верила. Теперь вдруг сама увидела. И ведь крой-то нарочито простой. Плотный корсаж, треугольный вырез, свободные рукава. Мягкий атлас переливается, мерцают тусклые речные жемчужины. Такой не сошьешь за полдня. Готовили загодя? Если так, то откуда узнали, что Евдокия появится? Или платье предназначалось не ей, но Мазене? Нравится. Евдокия придержала вопросы, которые готовы были сорваться с языка. «Платье великолепно!» Крементина кивнула и ответила. «Мы заботимся о наших гостях». «Вежливость, за которой пустота!» «Зеркала эти!» «Зачем их столько?» «Белые статуи в полутьме ольковов!» «Женщины и цветы!» «Полуобнаженные мраморные женщины!» И какие-то хищные цветы с глазами полудрагоценных камней на тонких лепестках оставлять здесь Алёнку не хотелось. Да и самой признаться было жутковато. Стоило двери захлопнуться, как Евдокия испытала при огромнейшее желание немедля сбежать из этого странного места. Ей откуда-то было известно, что её, именно её Евдокию, оно отпустит. Почему? потому как разглядела во все зеркальные глаза и сочула негодной. Место знала маленькую грязную тайну Евдокии, побрезговала и от этого сердца корнула застарелая обида. Дура, как есть дура, и придумала себе страстей себя же напугав. И когда она начнет дома бояться, как шахтеры медного проходчика. Сама же их уверяла, что сие байка — пустословие, Не живет на старых выработках призрак. И горная хозяйка суть вымысел. И даже изумрудных ящерок, которые могут к скрытому золоту привести, не существует. Не верила Евдоке в сверхъестественное. А тут вдруг... Ее спальня называлась Гиацинтовой и была даже уютна. Бледно-лиловый шелк стен, белая узкая кровать, шкаф, кофейный сторик и пара стульев. «Бюро с откидной пищей доской, чернильница, правда, пустая, бумага, перья, саквояж, который раскрывали, забрали платье лютиком приобретенные. и нижнее белье, чулки, перчатки, шпильки и те, ленты хоть оставили, и гребень». Евдокия заставила себя сделать глубокий вдох. Она терпеть не могла, когда кто-то совал нос в ее евдокие вещи». Хорошо хоть револьвер с собой взяла, сунув в портфель к бумагам. Его тоже досмотреть порывались, но Евдокия не позволила. Странно все. И Лютик еще с его проблемами. Он уверил, что справится. Просто исчезнет на несколько дней, а потом вернется. И если повезет, а ему обязательно повезет, точнее дело вовсе не в везении, а в лютиковой настойчивости, в которой Евдокия не сомневалась то маменькина проблема и вовсе разрешится. В пресветлом лесу умеют управляться со многими болезнями, и если так, то пусть у него получится. А Евдокия с собственными тревогами как-нибудь да сама разберется. Евдокия села на стул и строго велела себе думать рационально. Ее тревожило. Место? Но Евдокии не случалось прежде бывать в королевских резиденциях. Она не представляет, какими они должны быть. Правила? В чем-то разумный. Зеркала. В ее возрасте можно начинать бояться зеркал. И ближайшая охотно продемонстрировала первые морщинки в уголках глаз, а остальное решетки на окнах. Небось воров везде хватает. А что евдаки они не по вкусу. Так с решетками она управится чай не безрукая. Благо в портфеле ее, помимо револьвера и бумаг, хранилось немало вещей полезных. Провозилась евдокия до вечера. Изящные замки на решетках, пусть и сделанные в прошлом веке, оказались хитрыми. Ко всему пришлось очищать ржавчину с петель, да и сами их смазывать, чтобы не скрипели. «И мне так сделаешь?» — Аленка вошла без стука. И ещё одна странность. Двери не запирались изнутри, а вот снаружи замки Евдокия видела. «Может, уедем?» — предложила Евдокия, убирая инструмент. «Мне здесь не нравится». «Такое ощущение...» Аленка притворила дверь и, взяв стул, придвинула вплотную, сунув спинкой под ручку. «Нехорошее место...» Она подошла к зеркалу и прижала ладони. «То есть...» «Я не знаю, пока не знаю... Старое, очень-очень старое...» Она закрыла глаза, прислушиваясь к чему-то вовне, и темная поверхность зеркала подернулась рябью. «Много крови. Давно. Очень-очень давно. Но много. Уезжаем». «Нет», — Аленка ответила, не открывая глаз. «Если мы уедем, то они умрут». «Кто?» «Остальные». Дару у Аленки имелся на средной, лютиковой крови и слабенький, позволявший ей управляться с цветами да евдокийной мигренью. «Ты не думай, Евдокия». Аленка гладила зеркало, и чернота отзывалась на прикосновения. Шла рябью разводами, истончалась до да кисейного легкого шарфа, за которым проглядывали лица. «Они не сами, их заставляют, и надо это остановить, чтобы больше не было смерти». Сестра прежде редко называла Евдокию полным именем. А зеркало задрожало, подалось вперед, натягиваясь полупрозрачным пузырем, который переливался всеми оттенками черноты, мгновение, и пузырь опал. Не лопнул, но втянулся в золоченую раму. А зеркало. Зеркалом и осталось. Так, Евдокия, хоть и привыкшая верить глазам своим, все же встала и к раме подошла. Ткнула в свое отражение пальцем. Стекло, как стекло. «Обыкновенные. Сейчас ты мне все объяснишь или мы уедем?» «Тебе их не жаль?» «Кого?» «Конкурсанток». «Жаль, но тебя и себя мне жаль больше, и я за тебя отвечаю». «Нет». следила за ней, не мешая, но и не спеша объяснять. «Ты человек. И я, наверное, тоже. Но сейчас я знаю, что должна делать». «Так будет правильно. Просто поверь мне, Евдокия. Пожалуйста». «Верить? Евдокия верит. Но этой веры будет маловато для того, чтобы оставить Аленку здесь и самой остаться». «Я не уеду, Евдокия». Аленка улыбнулась той хорошей лютиковой улыбкой, которая значила, что решение принято. «Все будет в порядке, вот увидишь». «Пусть этим полиция занимается». Отступать от своего Евдокия не привыкла, хотя подозревала, что на сей раз младшая сестрица ее переупрямит. «Подозреваю, что и занимается, но мое место здесь...» «Что это вообще такое?» Евдокия провела по зеркальной глади пальцем, и отражение ее повторило сей бессмысленный жест. «Призрак! Несколько призраков! Ты ведь не боишься привидений?» «Привидений нет». Случалось встречать безмолвные тени хозяев, потерявшие, заплутавшие между мирами и не способные сделать выбор. Страх наводят, да и только, а настоящего вреда от них нет. И ладно бы привидения, но... Евдокия подозревала, что в цветочном павильоне есть кое-что пострашнее привидений. Но об этом Аленка не скажет. Сестрица же поднялась, помахала зеркалу рукой и сказала. «Идем, пока нас не хватились». «Знаешь, она по-настоящему переживает». «Кто?» «Крементина». «Но изменить ничего не способна». «И... и кто-то хочет разбудить это место». «А я еще не поняла, кто и зачем». Разум подсказывал, что Аленку надо спасать. Плюнуть на все договоренности, на неразумность подобного поведения. На грядущие проблемы, которых и Евдокии, и Модесту не избежать. «Неважно! Спасать!» — Не стоит, — покачала головой Аленка. — Я все равно сюда вернусь, но тогда будет сложней. И вот что с ней делать? То, что на новом месте выжить будет сложно, Себастьян понял за ужином. — Ровно в семь. И не приведите, милосердные боги, опоздать. Поскольку будущая королева воплощение всех мыслимых и немыслимых достоинств к ужину уж никак не опаздывает. И надевает, что дают, несмотря на наличие хвоста. И вообще ведет себя прилично. Не носит в редикюре семечки, а в старом саквояже непристойные кружевные чулочки. Честно говоря, Себастьян понятия не имел, как он и в саквояж попали. Но подозревал, что не обошлось без Рихо. Шуточки у него дурацкие. Угораздило же, братца, вернуться не вовремя. Хорошо, что вернулся. Если шутит, то простил? Нет, не о том думать надо О проклятии, мазене и поверьоне со многими его странностями, о запахе гнири и чужом пристальном внимании, избежать которого у Себастьяна не вышло, даже когда он остался в отведенных ему покоях. «Незабудковая спальня, чтоб её!» тисненные обои, конечно, с незабудками. И незабудковый же ковер, незабудки на постельном белье и на столике в крохотной вазе, на подоконнике в широких плошках-горшках. Только все одно неживые, шелковые, выцветшие, едва ли не добило. «Странно и жутковато!» Незабудки украшали резную раму зеркала в котором отражалась картина, висевшая на противоположной стене. Белокожая, темно волосая девушка, сжимавшая в руках чахлый букетик. Естественно, не забудок. «Жуть!» — сказал Себастьян, осматривая в зеркало. Не нравилось оно ему. Вот и рационально не нравилось. И сильно так, до сладковатой вони, от которой першило в носу, до мурашек по пояснице, до покалывания в кончиках пальцев. И решетки на окнах, к слову, тоже не по вкусу пришлись. Впрочем, с решетками он справился быстро, пригодился НССР Аврелием Яковлевичем приподнесенный. А с зеркалом надо было что-то делать, поскольку Себастьян категорически не способен был к нему спиной повернуться. Нет, он осмотрел раму, убедившись, что приникает она к стене неплотно, и даже приподнял, выковыряв клок пыли. «Односторонней видимости?» «Нет, слишком уж просто». «А если так, то осталось одно средство». И Себастьян, сдернув с кровати покрывала, украшенное вышивкой с теми же незабудками, сказал. «Не знаю, как тебя зовут, но у нас в Подкозеевске за приличными девушками не подсматривают». Покрывало наровило съехать. Точно тот, кто прятался в зеркале, не желал лишаться развлечения. И Себастьян, воткнув пару зачарованных булавок, добавил. За неприличными, впрочем, тоже. Как ни странно, стало легче. Вот так-то лучше. А потом протрубили на ужин. Звук охотничьего рожка осиплый, надсаженный, прозвучал, показалось, над ухом. Подавали в белой столовой. Себастьян вообще вынужден был признать, что избыток белого сказывался на нервах. И похоже, что не только на его. И Аланта была молчалива. Габрися ежилась, хотя в столовой было жарко, если не сказать душно. Эршбета сидела прямо, грядя исключительно в свою тарелку, лишь подрагивавший нож выдавал волнение. Панна Крементина, занявшая место во главе стола, сказала, «Мы полагаем, что девушки благородных кровей крицу умеренность во всем, в том числе и пище. Белый длинный стол и венки из золотой эльфийской сосны которая здесь казалась бредной, едва ли не больной. Белые свечи, белые салфетки, проклятие, способность к самоограничению, самопожертвованию, белая посуда. Себастьян с тоской смотрел на квадратную тарелку, украшенную парой стебельков спаржи. И таким образом вы являетесь воплощением всего лучшего, что... Спаржу Себастьян ненавидел, и Аланта резала ее на маленькие кусочки, которые поливала маслянистым соусом, и рисовала из соуса картинки на блюде. Богу слава, измяв спаржу вилкой, нюхала ее и кривилась. Приятного аппетита, сказала Крементина. Она ела аккуратно, медленно, тщательно прожевывая каждый кусок. Простите! Себастьян наколов стебель на вилку, понюхал. А что-то другое будет? Что именно? Ну, что-то менее диетическое. Спаржа крайне полезна для кожи и волос, но будут оладьи. Красавицы рано обрадовались. Оладьи оказались кабачковыми, кое-как обжаренными и по вкусу, да нельзя напоминающими, бумагу. К ним подали травяной чай и сок из свеклы. Свекла полезна для печени. Вы же хотите, чтобы ваша печень прожила долгую жизнь?» «Да», — пробормотала панночка Белопольская, принюхиваясь к стакану. «И желательно не только она». Сидевшая рядом эльфийка тихо хихикнула. «Я рада, что у вас остались силы шутить. Наша королева обязана обладать правильным чувством юмора. Это как?» Каризмика в платье выглядела нерепо, чересчур крупная и массивная, с неженственными резкими чертами, которые сейчас стали особенно заметны. «Ваши шутки должны быть уместны, тактичны и смешны, но на этом мы остановимся чуть позже». Крементина отставила пустой стакан и поднялась, демонстрируя, что ужин закончен. Сегодняшний вечер мы посвятим письмам. Безмолвные служанки убрали со стола. Сейчас каждая из вас сочинит письмо родителям. А если... Или родственникам, панночка Тиана, подруге, кому угодно. И что писать? С сомнением произнесла гномка, принимая шкатулку с письменными принадлежностями. Письмо. «Если же вы, панночка Лютица, желали узнать, о чем именно должно быть это письмо, то здесь я, увы, к вещему моему сожалению не способна помочь вам. Пишите о том, что вас впечатлило, взволновало, обеспокоило, о том, что вы чувствуете и чего желаете». Красавицы переглянулись. «О да, пишите!» Себастьян готов был сожрать свою новую шляпку, украшенную дюжиной атласных роз, что письма эти, прежде чем покинут особняк, будут тщательнейшим образом перлюстрированы. А с другой стороны, так даже интересней. И на фаянцевую белую чернильницу он грянул с хищным интересом. «О том, что беспокоит? Да, пожалуйста, панна Крементина, у нас помимо хвоста тайн нет». «Милый дядечка Константин Макарыч!» Со всей старательностью вывел он и прикусил деревянную рукоять пера, сострия на белую бумагу стекла крякса, небольшая и в чем то изящная. Она заставила Крементину поморщиться. «И пишу тебе письмо, потому как нет у меня ни отца, ни маменьки, только ты у меня один остался». Следующую каплю Себастьян поймал мизинцем в полете и, палец в рот сунув, громко сказал. «А у нас в городе чернила синее». И вправду, темно багряные смотрелись несколько странно. «А потому хочу благодарствие свое выказать и почтение привеликое к тебе. Как здоровье твое, как поживает супружница твоя, глядячи на сотоварок своих, поминавший я её добрым словом». По велику лишь ей я стараниями благоденствую ныне, и нервами обладаю крепкими. Очередная клякса украсила послание. Почерком панночка Тиана обладала выразительным, по-детски округлым, и буквы выводила тщательно, высунув в приливе старания окрашенный чернилами язык. Прибыла я в Познаньск третьего дня. Ехала тяжко, медленно, особливо долго, на сельмяжьем перегоне стояли. И там я вспомнила, добрый мой дядечка, как говорил ты мне, чтобы не думала брать, растегаев у лоточниц, Дескать, не свежие в них мясо суют, а я уже купивши была, потому как оголодала дюжа, и сил моих никаких не было. Но понюхала и вправду нехороший о тех в дух шел. Небось, уж дня два как порченные, но с чесночком густо замешанные, чтоб, значит, запах отбить. Не стала я их есть. И Тем едино твоими наставлениями премудрыми И от ослабевшего живота спаслася. А в Познанске уже извозчик долго меня по городу катал, И цельный сребень скотина хитроумная содрать пытался, Тогда как работы было на два медня всего. Проторговались час, а он еще сплюнул, Обозвавший меня срамным словом, Которое девице пристойной знать не полагается, Но я все одно знаю». Ибо это самое слово вы, польза Когда с паном Аврерьевым в бастон играть изволили, И ему на последнем круге козырь выпал. Не понравилась мне старица, дорогой мой дядюшка, Злые люди, да все с придурью, А генерал-губернатор и вовсе Страх передержанный милосердицей потерямши В доме своем статую голой бабы поставил. «Мнит, дескать, истина это работа итарийского мастера. Дом-то у него преогромный. Какового небось и у мэра нашего нету -ти? ни Не у твоего, дорогой мой дядечка-приятеля, за которого ты меня сватать изволил». Себастьян прикусил перо. Нет, он не сомневался, что Евстафий Ересевич послание истолкует верно. Припомнит давнее дело с сермяжьим переулком где душегубствовал судейский писарь, мстительным духом одержимый. Но вот как изложить остальное? Прямо. А еще одну девицу из конкурсанток прокляли. Две же с нею остались, и значится только десятерых нас теперечи. А в чем иные красавицы, вовсе скорби никакой не имеют». Так нас до да, Гданьску и привезли, где мэр самолично встречал и кланялся, и супружница его кланялась, и сыновья кланялись, и все-то нам радовались, цветами задаривали. мне это целых два букетика принесли, правда один совсем плохонький, поистрепавшийся. А вот панночки Габрисии при хорошенькую розу, да без карточки, небось, от тайного поклонника, но покуда выехали ехали, она эту розу выкинула. Предупреждая беспокойство, твое любезный дядечка, спешу сказать, что поселили нас в цветочном павильоне, куда мужчинам ходу нет никак, даже на минуточку или две, и честь нашу будут блюсти строго. Панна Клементина днесть много говорила про всяческие добродетели, прямо как супружница ваша. Которая меня недолюбливает, хотя я никакого ей повода не давала, и вновь же в ножки кланяюсь, за науку благодаря. А после речей нас отвели в комнату, велели разоблачиться и мерки снимали. Хочу то сказать, любимый мой дядечка, что все конкурсантки одна другой краше, и ни у кого-то изъяну нет, только у меня хвост один. Меня из-за этого хвоста выгнать хотели. Но потом забоялись скандалить, когда я сказала, как вы меня научили, вот я и осталась. А панна Крементина за то, что спорила, крепко меня не взлюбила и дала мне комнату незабудковую с зеркалом при огромным, которое почти напротив окна висит. — Ты не переживай, милый мой дядюшка, окна хорошие, не сквозят и от варья всякого решетками забраны, красивыми очень, аккурат такие, как у пана Сигизмундова стоят. Помнишь, в прошлом годе, когда семь особняков обнесли, и войны не тронули, небось, с решетками связываться забоялись? А зеркало я покрывальцем накрыла, потому как помню, как матушка моя покойная, твоя разлюбимая сестрица, говаривала, что луна в зеркале отраженная красоту тянет. «Нет уж, красота мне моя вся понадобится». «А еще нас, панна Крементина, голодом морить вздумала». «Панночка Тиана, вы еще долго писать собираетесь?» Вышеупомянутая Крементина стояла, сложив руки на груди, и белые, они выделялись на сером невзрачном ее наряде. не мне уже немного осталось». «Вы весьма многословны». Намек, что другие с заданием справились и теперь ждут единственно панночку Белопорскую?» Так ведь вы сами, панна Крементина, сказали, чтоб писала обо всем, чего волнует, а меня много чего волнует. Вот у нас в городе такого нет. Какого? Такого. Тиана обвела комнату широким жестом. Всякого! И я ж должна все дядечке расписать. Он же ж спереживается весь. Он так мне и сказал, отпуская, что, мол, Тианушка, ты одна моя надежда и отрада. А он в Познаньске не был, и туточки тоже не был. И вот получит от меня письмецо, а там всего-то два словечка. Клементина вздохнула, кажется, уже жалея, что завела этот разговор. Вот и надо бы написать хорошо, чтоб дядечка не беспокоился. Завершила речь Тиана, ткнув пером в чернильницу, лишнее стряхнула. Уже не заботишь, что падают капли на скатерть. И на ужин подали вареную спаржу, блинцы кабачковые и сок со свеклы. Девская зелон порзительный. Милый мой дядечка, пожари меня сиротинушку под козирскую. Пришли мне места по сушенной сушеной, с чесночком И еще колбас, те, которые супружница твоя велит от меня на чердаках прятать. «Дескать, ем я их втихую, тихую, это, дорогой мой дядечка, а если случилось мне разочек пробу снять, так единое желание увериться, что сделаны эти колбасы должным образом, что не пожарили на них ни соли, ни приправов. И ныне вспоминаю я о доме твоем с величайшей сердечной тоской, думая, что туточки в королевском палаце», «Помру я смертушкой лютой, голодною». Себастьян вздохнул, прислушиваясь к курчанию желудка, явно не готового отдовольствоваться малым. И ладно бы голод, с голодом Себастьян как-нибудь управился бы, но ведь поддержание образа требует сил немалых. Тут на одной вареной спарже и вправду недолго ноги протянуть. «Еще панна Крементина...» «Да, ей-боги, многих лет жизни, невзирая на ее ко мне беззащитная нелюбовь, раздала нам книжечки на вроде бальных, богатые, сильно, с каменьями, а в книжечках тех расписание, и завтрашним днем начинается конкурс, поведут нас во дворец и будут пытать единорогом». «Милый мой дядечка, с резьмя тебя прошу, помолись за племянницу свою бедовую, потому как зело я этого зверя страшуся». «Нет, дядечка, не подумай плохого. Твоя тянушка соблюла девичью честь, как она положено, и соблюдет до самой свадьбы, потому как помнит наставления твои и руку крепкую». Знаю, что бил ты меня единой из великой любви, дабы не свернула с пути истинного. А что батагами, так то Нора, у тебя, милый дядечка, вспыльчивый. Сама я виноватая, что полезла целоваться с прошкою окаянным. Не из любви, но сугубо из любопытства превеликого, каковое мне в одном месте свербело. Да твоими стараниями все вышло. И вот думаю я теперьича, Как бы с того разу и не случилось беды, Вдруг, да зверь этот почует нам не Прошкин дух. Молись за меня, и супружница твоя, которой в ноги падаю, Целую подол платья ее парчевого, Для которого ты ткань по три сребня заршин покупал, Пускай тоже морится. Хотя змеюка она как есть, дорогой мой дядечка, И хоть верить ты в это не желаешь, Ждет, чтоб я с позором домой вернулась. Но все одно, как заповедано богами, не держу я на нее зла, но так уже буду просить о добром для нее здравии, хотя печенка у нее не от глазу болит, а от того, что ест она севрюгу жирную и фуагру и еще зайчатину в крюквенном соусе томленную. Тогда как бы ей обойтись соком свекольным, он и для лица полезный зело. Кланяюсь тебе, дорогой мой Константин Макарыч, вечно тебе обязанная за доброту твою и ласку, за то, что не бросил сиротинушку горемычную на судьбы произвол Тиана Белопольска. Себастьян поставил жирную точку и выдохнул с немалым облегчением. Вскинув очи на панну Крементину, которая так и стояла со скрещенными на груди руками, а таким прискорбным изваянием святой мученицы Вевстафии, которая добрым словом обратила в истинную веру четыре дюжины разбойников, сказала Притомилась я! Утомилась, и вы тоже! воскликнула Тиана, манерно прикусивший кончик пера. Всей жест, исполненный истинной аристократической неги, панночка белопольская подсмотрела в клубе молодых пиитов, куда случалось закаживать Себастьяну по... по служебной надобности, исключительно. Молодые пииты и пиитессы собирались под вечер, особливо предпочитая от чего то вечера туманные, зловещие. Единственный фонарь, висевший над кабачком, словесный путейщик, был выкрашен в черный колер. Черными же были скатерти, пол и печь, в пол стены. Но последняя, а они хозяйской, они вследствие творческого замысла. В чернённых стаканах подавали коктейль «Вдохновение», состоящий из трех четвертей спирта местной выгонки и одной шампанского, как подозревал Себастьян, тоже местной выгонки. Закусывать полагалось сухими хлебными корками – Ну и на худой конец, ежели музы и судьба были милостивы, то жареными шкварками. Под шкварки неплохо шли блинцы. Но речь не о том, а о молодых пиетесах, которые, взобравшись на сцену, ломкими, срывающимися голосами читали стихи. Большей частью о мерзости жития, несправедливости бытия и любови. Их слушали, жиденько рукоплескали. «Иные, которые писали великий стих, или же роман, но тоже непременно великий, на сцену не выходили, но морщились, ревниво поглядывая на конкуренток, и делали умные рица, закатывали очи и перышко кусали, непременно гусинное. С гусиным-то образ выходил притомнейшим». «Себастьян надеялся, что удалось ему передать и взгляд» пресыщенной жизнью старикой обречённости И готовностью принять горькую судьбу, как она есть. И Клементина, видать, с молодыми дарованиями Знакомство не водившая, дрогнула и отвернулась. «Устала!» <звук> — севшим голосом призналась она. «И у вас тоже был нелегкий день. Вы позволите?» Она взяла листы, щедро присыпанные речным песочком. Брала осторожно двумя пальчиками за уголок и стряхивала песочек на доску. Впрочем, скатерти тоже попадала. Погодите, Тяна выхватила последний. Я ж не подписала кому, дядечке, на деревню. Он у меня в деревне живет, рядом с Подкозерском. И я там жила после того, как матушка померла. Батюшка мой и того раньше приставился. Его я вовсе не помню. И дядечка говорит, что мне повезло, потому как был он личностью негодной, и матушку со двора свел. Приданное ейное. Ее, ее приданное, растратил. Сложив лист в четверо, Себастьян аккуратно вывел Белопольскому Константину Макарычу деревня Белая Гура под Козерского уезду Трокской губернии. И пришлось маменьке в приживал идти со мной. Она с горя и померла, ну или пила много. Но это дядькина жена говорила, а она змеюка еще тая. Да. Ага, я же говорю, змеюка. И меня извести пыталась. Но я потом переехала в Подкозерск, в дом маменькин. Там хозяйская рука надобна, без руки-то разом проворуются. Это она уже договаривала в спину крементине. Дядя меня и замуж сговорил. Что ж, не пошла, поинтересовалась Богуслава, разминая бледные виски полупрозрачными пальцами. Так он, старый уже, дядькин друг. Нет, богатый, почти как наш мэр. Но я дядечке так сказала, что вот выиграю конкурс, корону примерю. И найду себе мужа получше. — Выиграй сначала. Эрбета, взяв чистый лист, сложила его в четверо и сунула за корсаж. — Конечно, выиграю! Кто, как не я? ночке Белопольской отвечать не стали. А в столовой догорались свечи, и прежняя березна поврекла, поистерлась, словно подернулась тонким слоем пыри. Запах плесени стал отчетливей. И Себастьян отметил, как морщица, отодвигаясь от стола, эльфийка. Надо бы сказать, чтобы убрали ее под любым предлогом. Гномка вздыхает, пересчитывая каменья на родовом браслете, снимать который она отказалась на отрез. А Коризмейка демонстративно разложив метательные ножи, полирует их батистовым платочком. Ядзита вышивает, беседует о чем-то рязненько и Оланта и Габрисия. «Человеку не расслышать, но Себастьян человеком не был». «Дура полная!» — это Ризонькин голосок, в котором звенят ревнивые ноты. Огредит дочь познанского воеводы с непонятной злостью? Нет, не узнала». «Тогда откуда? Это неприязнь». «Дура дурой, а на конкурсе осталась», — миролюбиво заметила Габрисия. «Повезло! Не скажи, дорогая». «Чтобы дурочкой быть, немалый ум требуется». Лизонька фыркнула, явно не желая соглашаться. «Она дура, а не дурочка!» «Ошибаешься!» Иоланта старалась не смотреть в зеркала, но взгляд ее то и дела останавливался на очередном, словно нечто скрытое в стеклянных их глубинах лишало ее воли, заставляя вновь и вновь переступать через собственный страх». А Иоланта боялась и всякий раз вздрагивала, ежилась, будто бы от сквозняка. Дурочка, хорошенькая, наивная дурочка, из тех, которые весьма по вкусу мужчинам, потому что рядом с такой вот дурочкой любой будет чувствовать себя едва ли не гением, красива, не особо умна, родовита. Что еще надо от хорошей жены? «Вот увидите, корона или нет, но замуж она выйдет!» Себастьян очень надеялся, что это предсказание, сделанное, быть может, исключительно из благих побуждений, не сбудется. Замуж ему хотелось еще меньше, чем жениться. А свечи догорали, и старые часы, естественно, белые, громко вздохнули. Удар их заставил тени отступить в глубь зеркал. И панночка Иоланда вздохнула с немалым облегчением. Богуслава же отвела руки от висков. Коризмейка убрала ножи. Эльфиечка, поднявшись на цыпочки, сказала. «Наступает час фиалки». «Что за чушь?» Эржбета вертела на пальце белая коричка. Глядя на него с удивлением, точно сама не могла понять, откуда взялось оно. «Не чушь!» — поддержала эльфочку Ядзита. «Это ведь цветочный павильон, и часы здесь тоже цветочные. Десять — фиалка, одиннадцать — болотная лилия». Незабудка была двенадцатой, а первым номером, чайной розой, шла Иоланта — И в этом наверняка был собственный скрытый смысл. Впрочем, о нем Себастьян решил подумать завтра. Евдокия ворочалась в постели, хотя в прежние времена бессонница и она не страдала. Тут же все было не так. Кровать узка, перина тонка, и под нею чувствовался соломенный комковатый матрац. Сквозь гордины, расшитые гиацинтами, пробивался лунный свет, и тени шелковых цветов ложились на пол. Они шевелились, отчего становились похожи на крупных тараканов. Тараканов Евдокия терпеть не могла. И, спустив руку с кровати, нашарила туфлю. С туфлей и револьвером ей было поспокойней. И зеркало, завешенное покрывалом для порядку и изврожденной предусмотрительности, не внушало прежнего страха, но и спокойствия не добавляло. Ко всему голод мучил. Спаржу Евдокия любила чуть меньше, чем тараканов, сразу вспоминая няньку-австриячку, каковая полагала вареные овощи с залогом детского здоровья. Она вздохнула, понимая, что заснуть не выйдет, и села на кровати, сунула пальцы в волосы. Хотелось пить и есть. Проклятие! Евдокия подтянула горловину ночной рубашки, которая наровила совершенно неприлично сползти с левого плеча, ну или с правого, да и сама по себе была неуютной. Коротенькая, едва-едва корень не прикрывает. Сшитая из тончайшего полупрозрачного батиста, отделанная кружевом. Она навивала мысли, почти неприличные. И Евдокия рубашку бы сняла, вытащив свою из дома взятую. Пусть и не такую нарядную, но зато уютную, разношенную и мягкую. Но вещи изъяли. Дважды проклятие. Евдокия рубашку дернула, понимая, что злость её испытываемая и рациональна. И трижды. Прежде Евдокии редко приходилось испытывать подобное смятение. Она поднялась, обошла комнату, открыла шкаф и закрыла, поправила покрывало на зеркале, подняла ленту и, конечно, туфлю, подвинула кондерябр и не удержалась, выглянула за дверь. Пусто. И темно. Нет, темнота не та, непроглядная, дикая, какова бывает в старых шахтах, но полупрозрачная, и глаза, привыкая к ней, различают очертания предметов. Резные рамы, бересы статуи, часы, узоры на ковровой дорожке, двери, двери заперты. В этом крыле Евдокия одна, и эта очередная странность уже не вызывает ничего, помимо глухого раздражения. «Что происходит в этом доме?» За спиной раздался вздох, и Евдокия замерла. Она вдруг поняла, что стоит в центре коридора, хотя не помнила, чтобы сделала больше одного шага. Но собственная комната осталась где-то позади, потерявшись среди иных запертых дверей. Где-то далеко гулко часы пробили полночь. «Кто здесь?» Евдокия покрепче сжала туфельку, радуясь, что обувка пусть и домашняя, но на невысоком остром каблучке, и подошва крепкая, и вообще у нее револьвер имеется. Чего бояться? Нечего. Она же не испугалась тех разбойников, которым вздумалась маменькин экипаж остановить, и стрелять пришлось промеж глаз. Потом еще у Евдокии руки дрожали при мысли о том, что она, Евдокиюшка, живую душу загубила. Но потом, а в тот самый миг, когда дверца открылась и в экипаж сунулась кривая разбойничья Харя с рваными ноздрями до да кремом на лбу, Евдокия думала лишь о том, хватит ли на всех патронов. И в прошлом году, когда на рудниках бунт приключился. И давно уже, в позабытом прошлом, когда фабрику подпалили. И мало ли в короткой, хотя не такой короткой, евдокийной жизни приключалось всякого по-настоящему недоброго. А тут, подумаешь, дом пустой, старый. Коридор, и ступает кто-то, рядом, близко. Евдокия идет, и он за нею дышит. И от дыхания его волосы на шее шевелятся, а кожу будто бы холодком обдает. «Стоит остановиться, и этот невидимый тоже замирает. Обернешься, и нет никого!» «Я тебя не боюсь!» Облизав пересохшие губы, сказала Евдокия. «Боится! Сердце колотится, что сумасшедшее, и коренки трясутся, как у чернавки, которую в подпол послали. Она же, Евдокия, женщина умная, учёная, и читает не только финансовые ведомости, что бы там Аленка не ни говорила». Она знает, что есть волжба, а что суеверия черные, и поддаваться собственному страху, рожденному исключительно необычностью места, не собирается. Она дойдет до окна, которое видно в конце коридора, и вернется в свою комнату. Тот, кто стоял за спиной, вздохнул, и Евдокия обернулась, присев, выставив револьвер и туфельку. Никого, ничего, и только в зеркалах отражается она. Растрепанная, босоногая, нерепая до да смешного. Нет, пожалуй, не будет она как ну ходить, а сразу к себе вернется. Вот прямо сейчас, а то вдруг встретит кого живого, от позора вовек не отмоется. Как ни странно, от решения этого полегчало, и до комнаты своей Евдокия добралась без приключений. Шаги за спиной не в счет. Пусть себе шагает, если ему чем бы оно ни было, охота. Дверь закрылась за Евдокией с громким хлопком, и звук этот заставил подскочить, обернуться. Туфелька улетела в открытое окно. К счастью, выстрелить Евдокия не успела. «Знаете», — сказал гость, весьма бодро скатившийся с кровати на пол, — «у вас нервы не в порядке». «А у вас, кажется, голова. Револьвер Евдокия не убрала». «Что вы здесь делаете?» «Вас жду». Лихослав встал на четвереньки. Средовала признает, что в черной рубашке, в черных жебрюках и черных мягких сапогах он смотрелся весьма импозантно. Образ не то лихого разбойника, не то героя-любовника, довершал черный платок, повязанный по самой брови. Ну, допустим, вы меня дождались. Евдокия скрестила руки на груди. Допустим. И дальше что? Он встал, отряхнул руки и предложил. Хотите, я вам серенаду спою? Зачем? Для развития отношений. Каких отношений? Наших с вами. Рихослав сунул руку за пазуху и вытащил несколько растрепанный букетик Маргариток. Вот, держите. Букетик Евдокия приняла. Во-первых, все происходящее отдавала легким безумием. Имя той маргаритки, от которых едва уловимо, но отчетливо пахло копченными колбасками, в это безумие вписывались. А во-вторых, Евдокии прежде букетов не дарили. Спасибо. Пожалуйста. Так и спеть? Может, не стоит? Зря. У меня голос хороший. И слух имеется. Он ущипнул себя за ухо, в котором поблескивала серебряная душка Сергея. Вы... «Вы...» Евдокия нюхала маргаритки, наслаждаясь волшебным ароматом колбасы, который напоминал, что есть ей по-прежнему хочется. «Вы с ума сошли?» «Похоже на то», — миролюбиво согласился Викослав. «Но на голосе это не скажется, поверьте». «Верит». И вдруг вспоминает, что стоит, босая, растрепанная, и в дурацкой полупрозрачной рубашке с кружавчиками, в одной руке маргаритки, во второй — револьвер. — Отвернитесь! — Евдокия отступила к шкапу, стараясь держаться так, будто бы ей не впервой в собственной спальне полуночных ухажёров встречать. Лихослав повернулся спиной. Среди вещей, которые выдали конкурсанткам, а заодно Евдокии, домашний халат наличествовал. Из стёганого шёлка, прошитый квадратами, он завязывался на широкий скользкий пояс. Евдокия дважды проверила узел на крепость. По-хорошему, следовало бы выпроводить незваного гостя, быть может, пригрозить охраной, но... Тогда Евдокия останется одна, и в полуночной тишине начнет думать о зеркалах, коридорах. И о том, кто бродит по ним. Ну уж нет. Понюхав маргаритки, Евдокия сказала. "Все. В смысле, если хотите, то поворачивайтесь обратно». Лихослав хотел. «А без халата вам было лучше». Заметил он, присаживаясь в кресло. и все всё-таки зачем вы здесь?» Евдокия заняла второе. Револьвера насунула в карман. Не потому что опасалась ночного гостя, скорее уж давней свои привычки. «Не так давно помнится, вы за Орёнкой ухаживали». «Но я же не знал, что вы есть сестра». «А теперь знаете». «Ага». «Улыбка у него была хорошей, хулиганистой». «Теперь знаю». Ясноока Евдокия Парфеновна, девица 27 лет от роду, соучредитель фирмы «Модест», а также четырех иных, с совокупным капиталом в три миллиона злотней. Евдокия фыркнула. Если добавить еще несколько предприятий, великоламские артерии, в которых у матушки имел сапай, а также рудники, то выходило вдвое против названного. То есть вы решили, что и я в невесты гожусь? Лихослав кивнул. И вам не стыдно признаваться, что вам нужны исключительно мои капиталы? Не стыдно. Он подпер широкий подбородок ладонью. Потому как отнюдь не исключительно, а в остальном. Сами посудите, выдали бы вы сестру, скажем, за студиозуса, такого, который живет, зарабатывая в кабаках пением. Или вот загрузчика, заемщика. Он загибал пальцы на левой руке. Да и себе вы вряд ли возьмете в супруге первого встречного. И от второго воздержусь. Хорошо. Лихослав дернул себя за длинную прятку. «Буду третьим!» «Но если серьезно...» «Евдокия, вы, как мне кажется, не приверженка теории, что брак должен заключаться исключительно по любви». «Не приверженка? Он ведь нечаянно, не со зла, но все-таки ткнул в старую рану». «Я не верю в любовь», — сказала Евдокия, отворачиваясь к окну. Главное, чтобы голос не выдал, не дрогнул. «Бывает». Рихаслав руку со стола убрал. «В таком случае вы меня поймете. Вы деловая женщина, и, совершая очередную сделку, скажем, приобретая некое предприятие, вы ведь рассчитываете, что онное предприятие принесет вам выгоду?» «Пожалуй». Осторожно согласилась Евдокия, уже понимая, к чему он клонит. И в этих ожиданиях вы не видите ничего дурного. Да. Брак, та же сделка. Одна сторона принесет другой деньги. А взамен? Княжеский титул. Так уж получилось, что его и все с ним связанное наследую я. Лихослав смотрел прямо и не врет. Не нагрелась заговоренная капля. То есть вы предлагаете... Познакомиться друг с другом поближе, вы присмотритесь ко мне, я к вам, а там видно будет. А почему бы и нет, что она, Евдокия, девица, 27 лет от роду, точнее, не совсем чтобы девица но с возрастом он не ошибся, теряет. Я за вами ухаживать буду, стихи читать, если надо, то и про коров, цветы дарить. Понюхав незабудки колбаски борезнатными с чесночком, Евдокия сказала «Лучше котлету». «Простите». «В другой раз подарите мне котлету или две». А утром, спускаясь к завтраку, гномка споткнулась на ровном месте и сломала ногу. Увы, перелом оказался сложным, требующим длительного лечения. А потому панночка Лютиция, ко всеобщей дикой радости, из соревнования выбыла.